Глава 65. По сигналу Стэна группа отправилась в путь по каменистой дороге, ведущей от края муравейника к равнине. До шлюпки оставалось еще не менее 50 ярдов. Над ними завис молча наблюдающий ланцет. Потом появились чужие. Они шли по одному, по двое, реже по трое. Казалось, они появлялись изо всех щелей, из-за каждого камня. Они шли с тихой яростью, обнажив клыки, протягивая к ним лапы, выстроившись дугой от муравейника до шлюпки. Стэн и его команда прорывались, стреляя на ходу. Они сменили бластеры на скорострельные ружья. Никогда еще координация глаз и рук Джулии не достигала такого совершенства. Она бежала изо всех сил все замечало и стреляло во все что двигается камни раскалились добила под воздействием энергии выпускаемых зарядов. Чужие рвались вперед и погибали. джулия и гилл работали прекрасно и тут стэн опять потерял сознание, учитывая его состояние до сих пор он держался молодцом, но болезнь и усталость доконали его а боль бушевала в груди, как огненное море. Сжав зубы, он пытался идти, но глаза застлал мрак. Он не видел, куда идет. Его ноги подгибались. Стэн почувствовал, что падает, и выставил вперед руки. Но не успел он коснуться земли, как гил подхватил его. — Не смей ради меня останавливаться! — крикнул доктор. — Я отказываюсь выполнять ваш приказ! ГИЛ положил стена на плечо и побежал дальше. Они пробивались сквозь ряды чужих. Плоть, кровь и снаряды летели во всех направлениях. Это напоминало день открытых дверей в морге. Джулия думала, что во всем мире не найдется столько запекшейся крови. Части тел чужих валялись повсюду, задние и передние лапы, длинные страшные хвосты и головы со все еще шевелящимися челюстями. Но жуков не становилось меньше. Джулии казалось, что все чужие планеты были либо здесь, либо на подходе. Теперь она стреляла из двух ружей одновременно, очищая себе путь через растущую ограду из живых чудовищ. Это были тела поверженных тварей, которые все еще пытались дотянуться до людей. Гилл с трудом поспевал за Джулией, так как Стэн раскачивался у него на плече, и андроиду приходилось расчищать себе более широкий проход. Ружье Джулии в левой руке в последний раз выстрелило и замерло. Кончились патроны. Джулия продолжала стрелять правой, а левой рукой полезла в оружейную сумку и, достав вибрирующий нож, высоко подняла его. Клинок годился только для ближнего боя, но чужие подходили все ближе. Ей казалось, что все кончено, жуки лезли со всех сторон, и она не знала, где находится. Вдруг она услышала крик Гила «Мы добрались до шлюпки!» «Они добрались!» Гил поднялся на платформу и втолкнул стена внутрь через входной люк. Андроид поднялся, унял дрожь в ногах и выстрелил из похожего на базу ружья. Вырвался зеленый стол пламени. Джулия тоже прыгнула внутрь, и гил подхватил ее на руки. Она увидела, что Стэн все еще без сознания лежит на полу, а что-то большое, черное и зубастое склонилось над ним. «Черт побери, это был чужой!» Ей показалось, что весь корабль кишит ими. Их было два, три. Девушка убила их одного за другим. «Гил!» — крикнула она. «Войди и закрой люк!» Андроид отступил, отстреливаясь. Он стоял в дверях, возвышаясь над девушкой. И в тот момент, когда один из оставшихся чужих бросился на нее, ружье Джулии дало осечку. Она крикнула, ИГИЛ бросил ей ружье. Джулия поймала его, прицелилась и поспешно выстрелила. Чужой находился слишком близко, но выбора не оставалось. Глотка жука разорвалась, молочного цвета жидкость, содержащая цианид, хлынула из раны. Немного кислоты попало на Джулию. Она закричала и упала на пол. Ей показалось, что закричал ИГИЛ, но потом все накрыл мрак. Глава 66. Стэн пришел в себя. Его сильно разозлило, что доза обогащенного королевского желе ему не помогла. К счастью, у него оставалось еще немного старого вещества, и он собирался его принять. В сущности, он не так уж и надеялся что обогащенное желе исцелит его. Он всегда подозревал, что эта версия слишком хороша, чтобы быть правдой. В мыслях он вернулся к прошлому. Профессор вспомнил о проделанной работе, о своих достижениях. Он сравнил свою жизнь с игрой в покер. Но мог ли он разыграть карты по-другому? Вряд ли. Это странно. Но он знал, что по каким-то ему неведомым причинам он должен был оказаться именно в это время, в этом месте, со своими друзьями, Диллом и Джулией. Андроид находился на противоположном конце корабля, рядом с Джулией. Он никак не мог ей помочь и только старался уложить девушку так, чтобы ей было удобно. Несколько капель кислоты обожгли шею Джулии. И проникли глубоко в кожу. Ее лицо было мертвенно бледным, а дыхание прерывистым. ГИЛ обнаружил, что борется с новыми для себя эмоциями, которых никогда раньше не замечал. Он знал, что очень удобно быть синтетическим человеком. Единственное неудобство состояло в том, что он не мог впадать в крайности. Он не знал ни отчаяния, ни восторга, но с другой стороны. Ему никогда не было плохо? Странно, конечно, теперь он испытывал необычные чувства, жалость к Джулии и еще нечто очень нежное, что он не мог назвать и идентифицировать. Он дотронулся до вены на шее девушки, она пульсировала, но очень слабо, и только теперь он понял, что его левая рука не функционирует, Последнее время он был слишком занят, чтобы заметить, когда это случилось. Кстати, у синтетических людей было еще одно преимущество. Они не чувствовали боли. Андроид попытался восстановить события. Он закрывал входной люк. Одна рука еще была снаружи, когда челюсти чужого впились ему в запястье. Гилл тянул руку в одну сторону, а жук — в другую. Гилл с чужим играли в свою смертоносную игру, и андроид не помнил, что случилось дальше, перетерлась ли кожа о кабель или ее перекусил чужой. Рана начала расширяться, провода порвались, и механизм сломался, но люк он захлопнул. Сразу после этого Гилл сосредоточился на состоянии Джулии и Стена, и только теперь он решил заняться собой. Он понял, что надо попытаться себя восстановить, но в маленькой шлюпке вряд ли есть запасные части и провода. И даже в том случае, если бы ему удалось найти кабель, необходимы были еще транзисторы и конденсаторы. Андроид с тревогой посмотрел на руку. Она совсем не двигалась, ее можно было сравнить со столетним Фордом. «У вас неприятности, не так ли?» Раздался голос Стена. Он пришел в себя, обнаружив такие внутренние силы, о которых никогда не подозревал. Ему даже удалось встать на ноги. Стэну казалось, что он одновременно и жив, и мертв. Эти два состояния постоянно боролись в нем, и ему казалось, он знал, какое победит. Пошатываясь, он прошел ГИЛУ и посмотрел на его руку. Разорвали наши знакомцы. «Да, сэр. Или, возможно, я сам это сделал?» «Что, в общем-то, не важно», — пробормотал Стэн. «Но ведь тебе не больно?» «Нет, доктор, совсем не больно. Я воспринимаю потерю руки просто, как утрату органа». «Ты хочешь сказать, что для тебя это абстрактное понятие?» «Можно сказать и так, сэр». Но Гил знал, что говорит полуправду. Ведь никто из людей не знал, что такое быть синтетическим. И поэтому они никак не могли понять, что значит быть неполноценным андроидом. Впрочем, пожалуй, Джулия смогла бы его понять. Глава шестьдесят «Ну, Гилл, — сказал Стэн, — думаю, вам стоит пойти посмотреть, как там Джулия, а мне надо заняться радио». «Не думаю, что смогу помочь ей, сэр, особенно без медицинских препаратов». «Согласен», — произнес Стэн. «Впрочем, мало чем можно помочь и нам, и все же мы должны извлекать выгоду из всех обстоятельств». «Вот что значит быть человеком, ГИЛ, ведь и вы используете любой шанс, а мертвым вы будете считать себя только тогда, когда не сможете двигаться. Надеюсь, вы все это учтете». Конечно, доктор, согласился ГИЛ. Могу я чем-нибудь помочь вам? Боюсь, нет, ответил профессор, пока ты не восстановишься. Королевское жиле наконец-то подействовало. Я измотан Гил, но сейчас я чувствую себя намного лучше. Рад это слышать, сэр. Спасибо. Поговорим позже, ГИЛ. Стэн повернулся к радио. Андроид с волнением посмотрел на Маковского. и Ему показалось, что доктор находится в шоке. Он даже не интересовался состоянием Джулии. Но Гилл не считал Стена бессердечным. Он решил, что дело в другом. Андроид заметил, что время от времени люди впадают в состояние, называемое шоком. Это происходило, когда случалось что-то ужасное с ними или с их близкими. Именно так они реагируют на экстраординарные ситуации. Но андроиды не срываются никогда.